Глава седьмая Чем только не разбавляли дни своего вынужденного камчатского сиденья моряки. В рыбачили, на охоту хаживали, силки на куропаток ставили, на ключи горячие купаться ездили, книжки, какие тут были, взяты собой читались и про себя, и вслух, сказки бывальщины друг другу сказывали, песни удалые, протяжные, Деревенские пели, на праздники коряком наведывались, на Олежках с ними за бабы ради катались, топорами, лисины, надобные на дорогу, оттюкивали, а зима все моргала искрами, сугробными, и не собиралась пока что уступать своих прав и весне. Было уже не в моготу ждать, стерпливать казарменное житье хотелось на простор моря. Тут как-то влетает в избу с мороза Иван Елагин. Глаза на выкате, готовый из орбит выскочить с порога в голос. «Господа офицеры, беда крамольная!» Чириков взвел бровь. «Что такое?» «Вот только что разузнал, подарочные вещи со склада утекают. Ты что, Иван, в своем уме?» «Истинный бог! Говорят, ножи буса со склада похватаны?» Помаленьку-полегоньку утекают куски ткани. час отчису не легче. Кому такое занадобилось? Что, они с голоду там подыхают? В обмен, что ли? Именно. Вы отгадали, Алексей Иванович. Именно идет обмен. Так на так. Этим и тельменком в руки суют. Батюшки Светы, додумались зайцы. Все, кто тут был, на взрыв рассмеялись. Прямо не знаю. Лагин говорит, что делать? Докладывать командору или погодить? — Ни в коем случае, — строго сказал Чириков. — Зачем человека расстраивать? Это мы утрясем сами. Подумай, до чего хитры зайцы. И опять глухо раскатился по избе смешок. — Господа, тут смех горевой. Предлагаю эти шутки из употребления выкинуть. Эдак мы можем без подарков приплыть в Америку. Давай сейчас же фамилии, если знаешь, кто там нашкодничал, и тащи ко мне на беседу этих удальцов. Я с ними поговорю по-отечески. Иван опечалился. Ну уж так-то сразу вам фамилии, Алексей Ильич. Это еще надо поточнее узнать, которые там и так далее. — Так ты, небось, выдумал. Ты что, посмешить взялся или в самом деле там торги идут? Богом клянусь. Ничуть не выдумал. Только думаю, горячиться нам не стоит. Нам с теми мужиками плыть. вам что, плыть. Так что же прикажете? Раз с ними плыть, теперь их за все миловать? По головке буду гладить? Ни в коем разе. Ладно, это я проверю. Если которую там нашкодничал, немедля спешу с корабля. Мне петухов с красными гребнями в дорогу ненадобно. Мне нужны в дорогу моряки. Я так сужу. Тот, кто не умеет стерпливать одно, тот вообще не способен ничего стерпливать. Вот так, Иван Тимофеевич. Разговор такой случился, хотя последствия его так и затерялись в днях. Что там разузнал Чириков, что предпринял Елагин, больше не обсуждалось. Деликатно о том все помалкивали. Правда, в патруночку кое-что попало. Бывает, иной, да будет из кармана складень. Взвесит на ладони. Отлично, своей терпеливой работы складень с костяной белой рукояткой. Взвесит, покачает на руке, привздохнув, молвит. «Эх, отнести, что ли, тельменочкам?» Чириков, тот таких острот не любил. Сразит, как проткнет того шутника, — ветровым высверком глаз. — Алексей да я ж помечтал. Ну неужто и помечтать зазорно? — Вот с помечтал все оно и начинается. Вначале, как говорится, в грезах, а потом и наяву. — Вам ничто, у вас двое мальцов растут. А каково нам, бабылям? Надо было пораньше о том позаботиться. А то доживут до командорского возраста, а потом — О сынах начинают думать. «Пореже, пореже надо по ножичке ходить!» «Оно так. Все ведь думаешь, как лучше. От вас, небось, и так по всей Сибири жиганы бегают. Поди есть!» — возглас из темноты. «Ведь уже девятый год в дорогах». А тут и сама природа позаботилась, внесла в жизнь крупное разнообразие. «Ночью случилось». Вдруг послышался устрашающий гул, будто камни валуны лавиной покатили с гор. Да близко так-то повскакали стопчанов нар, кто в чем был, высыпали на волю и ахнули. В полнеба полыхает живое зарево, разливается в небе исполинской силы жар. В страхе осознали. Вон что вулкан пробудился. Взметенное огнем. Высоко клубило с облака пепла. А снеговые склоны вулкана блестят серебром, не как всей массой снегов текут к низу. Зрелище чего говорить? Дивное, только не быть бы худу. Скоро с ветром от того же принесло противный, кислотно-удушливый запах. Кто-то даже изрек, будто овцу с шерстью припалило. На пятые сутки... С той тревожной ночи огонь вдруг просел, пламя снаружи сделалось невидимым, а в облаках над тем местом по-прежнему жаром плавилось небо. А утром в самую рань к избам подкатили чьи-то упряжки, правда, их приметили еще раньше, когда они каждой своим веерком собак скатывали склоном сопки. Потом на какое-то время... Запропали, видать, спустились в распадок. Долгонько не показывались. И вот с близкого склона вихрем принеслись к избам. Свои собаки, какие тут прижились, с хозяйским злым лаем кинулись в бой на запыхавшиеся упряжки. Скинулся шум, крики, руготня. Кто такие, откуда, чьи упряжки? Нарты застопорили, собак разняли. Глядь, а это в меховых сапогах, в малицах, как заправские камчедалы, прикатили из Большерецка саженные с корабля Адюнт Штеллер до да профессора астрономии Даля Кройер. «Батюшки, кого мы видим? Наука во весь свой рост. А вы думали? Вы думали, так и уйдете без нас. Не тут-то было. Мы тоже хотим в Америку попасть». С ними прикатил Степан Крашенинников, как его все звали между собой, Крашенька. Он тоже в Малице, в Меховой обудке. Его многие превосходно знали еще по Сибири. Он там уже прослыл отважным путешественникам. Сколько земли обегал, а плавал в лодках сибирскими реками. Этот малый с царем в головушке, а сам ростом невелик. В плечах узенек, в глазах... В скулах есть что-то татарское. Видать, и в его роду когда-то подмешана татарская кровь. Он родом-то солдатский сын. Елагин, тот сразу Степанова охапку. Степка, Крашенька, душа моя разлюбезная, ты-то откуда взялся? Так как же, Ванюша, я ведь тут вот уже третий год в Камчатке-то кочую. Беринг в окошко переполох на воле увидел Шум грай расслышал, странно чего-то взволновался, вышел на крыльцо глянуть, кого там Бог послал, чьи упряжки, с чего такая восторженная радость? Одет он был по-домашнему, в вязаной кофте, в мягких меховых пимах, вышел на крыльцо, похмурился на свет дня, пригляделся к народу, наконец признал своих старых знакомцев. "Воно таково принесло" «Ну-ну!» — усмехнулся, обратился в избу. По пути прислуживающему солдату сказал. «Призовешь их ко мне, этих новоприбывших». Чириков, тот хотя и не был зван, тоже пошел следом поглядеть, послушать, что за встреча случится, какой разговор произойдет. Трое прибывших вломились в избу командора в Малицах, тут же у порога. Не успев поздороваться, они принялись стягивать с плеч меховые одежды, побросали их комками на пол. Степан, тот, правда, не рискнул при командоре разоблачаться, остался у порога в меховой справе. Вот теперь увиделись в натуре. Оба посланца науки обросли бородами, забронзовили с камчатских ветров, глаза блестят возбужденно, вроде даже окрепли в дорогах. — Но проходите, проходите, когда так, мягко, добродушно, по-отцовски, приветливо, — сказал Беринг. — Давненько вас не видал. Сказывайте, чем там земля живая? — О, феноменален, феноменален семель, — загремел голос Штеллера. Поискать второй такой семель. Не могу выразить вам, как я доволен этим путешествием, Ах, какой дивный семель Камчатка! Просто чудо! И вот вы знаете, она такой мне в снах снилась, — перешел он на немецкий язык. Господин капитан командор, вы даже не представляете, какую радость нам доставили. Ведь вот я вам чистосердечно скажу, я свободно мог остаться в партии академика Гмелина, или еще того проще, привиться к Миллеру, а я, как чувствовал, Душа мне подсказывала, прикатил в Охотск. Я верил, верил, что мне суждено повстречаться с неким феноменом. В ней же, в Камчатке этой, бог мой, какие в ней чудесные леса, горы, горячие реки на склонах снеговых гор. Для моей, лично для моей души, это все упоение. Я готов хоть навсегда тут поселиться, и никаких больше других городов-земель «Мне не надо». Пока Штеллер в запале красноречия выкрикивал свои восторги, Беринг той минутой впервые так-то внятно почувствовал непритворный его восторг. Поначалу-то впечатление о Штеллере сложилось у него плохое тогда при первой встрече в Охотске. Для людей у него существовала своя мерка достоинств — флотская. Кто что умеет творить, Вечное, практическое. Кто топором умеет орудовать, кто узлы петли морские вязать, кто паруса ставить, кто перинги брать. А этот на что пригоден? Будет лепестки травки собирать? Подходящее, очень подходящее ремесло для такого молодца. Ему камни впору кулаками дробить, а он, видите ли, травки будет собирать». Мудры, мудры эти петербургские академики, страсть какие умники. К Берингу, стало быть, можно спихнуть любого. А вот теперь в душе, в мыслях, вдруг все как-то сменилось от восторженных слов, от этой непритворной радости Штеллера. Сидел он на лавке, спиной к стене, чуть облокотясь рукой о край стола, широко, плотно, даже властелином сидел. Взмахом руки прервал бурную речь Штеллера. «Это что?» — сказал командор. «Много ли вы там проскочили-то, считай, всего ничего? Ты Камчатку, можно сказать, еще не видывал. Вот поживешь в ней, вот в верховьях реки Камчатки побываешь, долины, бухты, заливы всякие, ключи кипучие увидишь, вот тогда ты еще не так возрадуешься». «А господин Делля Кройер как себя чувствует?» «О, превосходно, превосходно!» — отозвался тот с обычным своим легкомыслием. «Вы нам доставили приятную прогулку. Мышцам, мышцам, большое удовольствие!» — подвигал вверх-вниз энергично руками. Беринг не стерпел, на его движение рассмеялся. «Ну вот видите, значит, все по пословице. Кому тайга — каторга, кому она — дом родной». Степан и Чириков хотели было уйти, но тут опять забурлил разговором Штеллер. «Мы с чего так торопились-то к вам? Говорят, у вас тут поблизости вулкан пробудился. Как же такое, думаю, не увидать, не побывать возле него?» «Так было такое», — сказал оживившись командор. «Он и по сию пору еще не успокоился. На всю округу дышит. Радость в том невелика. С его пробуждением...» Может быть, и землю тряхнет. Завтра, завтра же надо нам там побывать. — Где это? — насторожился Беринг. — На вулкане? С какой же стати? — Я вам того не дозволяю. — Господин командор, а почему, — изумился, — оцепенел в своем непонимании Штеллер? — Это же редко случай, а для науки это случай исключительный. Необычайно интересно за всем проследить. — Так вот, с этой печки я вас саживаю, — строго сказал Беринг. — И предупреждаю, нечего там делать. Вы посланы в дальнюю дорогу со мной плыть, а не по Камчатским вулканам лазать. — Да, но вулкан-то здесь рядом, на наших глазах творится извержение. «Извержение — Извержение! — пропел он. — А мы будто сослепу ничего не видим. Да мне в Академии никогда того не простят, если я не побываю вблизи. За такое с науки по всем статьям спрашивается. И справедливо, справедливо спрашивается. На то она и зовется наукой. Господин Штеллер, прошу вас не горячиться. И еще раз повторяю, нечего там на вулкане делать. Вот от порога своей избы наблюдайте, хоть круглые сутки. Вы посланы в дальнюю дорогу, посланы в мое распоряжение. Тут и без вас, вот студент Крашенинников Степан, все, что надо, высмотрит. Пусть он лезет. Так что я прошу вас, будьте благоразумны. Хорошо, господа, ступайте, отдыхайте с дороги. На свободе мы еще побеседуем. Чириков и Крашенинников так и не произнесли ни единого слова. Чириков. Тот не слишком явно, а все же внимательно, цепко приглядывался к своему будущему спутнику, профессору астрономии Делекройеру. Уже здесь, в Камчатке, командор объявил, что именно его, астронома, он определил на святого Павла. Хотел было взять к себе на корабль обоих, но потом передумал. Прежде Чириков был к нему решительно равнодушен, теперь же с запозданием пристально зорок. Вышли на снежок, на волю. Едва спустились с крыльца, Штеллер весь взбеленился, закипел, заклокотал словами. «Кукиш, фигу ему с маслом! Ничего подобного так у нас не поступают. Пусть он сам киснет в избе. Завтра же подомусь на вулкан. Да мне такое равнодушие никто не простит». Был рядом, видел огнедышащий вулкан и даже не попытался приблизиться. Где такое видано? Что вы? Господин Штеллер, вы только не горячитесь, — сказал теперь уже и Чириков. Командор за неповиновение может списать вас с корабля. Спишет, и все тут. Вас спишет, возьмет Крашениникова. Меня? Спишет? Алексей Ильич не посмеет... Я послан в путь Академии. Он что у вас, выше самого Сената?» Чириков слегка усмехнулся. «Воля ваша, конечно», — сказал уже дружески. «Алексей Ильич, это совершенно невозможно. Сама ваша императрица Анна Иоанновна и та не смогла бы мне сейчас такое воспретить. Пойду и слушать его не буду». «Но тогда мне остается пожелать вам успеха». Через какие-то полчаса флотско-солдатско-плотницкий барак гремел хохотом. Протопопов лекарь ладится лезть на вулкан. Люди добрые, помогите, остановите, а то скончаюсь от Коли, умолил. А между тем сборы затеялись. Сборы всех взбудоражили. Степан Коршенинников, тот был во всем на сей раз согласен, самозванным академиком, туда-сюда носился по людям, раздобывая в дорогу одно до да другое. Ни в первый, ни во второй день со сборами они не управились. А вот на третий, когда все еще спали, они на двух упряжках утекли в сопке. Пробудились. Штеллера нет, Крашенинникова нет. Понеслись обследовать вулкан. Тогда настроение в бараке переменилось. Лекарь-то он лекарь, это верно. А видать, мужик не промах. Жох мужик этот Георг Штеллер.